Глава 759. -я. Никогда не переходи дорогу практикут харомического оружия. Среди тех, кто достиг достаточно высокого уровня культивации, встречались тугодумы, но практически не было глупцов. К примеру, большинство практиков легиона Чёрные Панцерники догадались, что обещание Ван Боле преследовало сразу две цели. Во-первых, он хотел защитить себя, во-вторых, он пытался заслужить расположение их легиона. Один из простейших способов посеять карму, за исключением вражды, предложить другой стране выгодную сделку. Добровольно став чьим-то должником, ты так или иначе устанавливаешь с другим человеком какие-никакие отношения. До выплаты долга эти отношения обычно оставались довольно стабильными. Ван Бо Лоусвал этот урок ещё в юном возрасте. В текущей ситуации он применил этот трюк, практически не задумываясь. Глубоко внутри он отдавал себе отчёт, зачем пошёл на риск и убил ученика командира Легиона Чёрный Дракон. Он, безусловно, был зол, но не настолько, чтобы потерять над собой контроль. С одной стороны, убийство ученика было проверкой, А с другой ситуации, которую намеренно создал Ван Баоле. Перед нападением он всё тщательно обдумал, поскольку времени нельзя было обернуть вспять, старый план пришлось изменять прямо на ходу. В то же время судьба предоставила ему другую возможность. Ему следовало заявить о себе, чтобы его заметила секта Карающая длань. Всё это стало искрой, побудившей его в ярости нежданно убить наглеца. Судя по шокированным лицам людей вокруг, он всё правильно рассчитал. Правда, его интересовала реакция не столько простых учеников, сколько командира легиона. Его вторая атака последовала незамедлительно. Как только Иван был отступил, командир легиона Чёрный Дракон с диким криком хотел наброситься на убийцу её любимого ученика. Впервые в глазах старика, лежащего на жуке в радужном пузыре, появился странный блеск. "Вот так вот, издевался он. Со смехом бросил он. Он ткнул, казалось, случайное место на панцире Чёрного Жука. Гигантская насекомое подняла голову и издала пронзительный звук, отчего радужный пузырь лопнул. Взрывная волна прошла через её ещё и черту туда, где как раз находился Ван Боле, командир легиона Чёрный дракон. Когда раздался рокот, Ван Боле задрожал, стянув зубы, он с невероятных усилий перелетел через границу. Будучи уже бессмертным, командир легиона Чёрный дракон ещё не достигла стадии бессмертия. Выражение её лица изменилось, когда взрывная волна замедлила её. Благодаря этому Ван Боле успел пересечь границу. Из её горла вырвался крик, в котором смешались ярость, ненависть и, и негодование. Командир Легиона «Чёрный дракон» была безжалостной женщиной. Она буквально кипела от гнева, однако лишь ударила ногой по пространству, а потом, даже не посмотрев на Ван Боуэлл, развернулась и мгновенно исчезла. Она ушла, не сказав ни слова. Опыт подсказывал Ван Боуэлл, что именно такие люди были наиболее опасными. Их вражду надо разрешить как можно скорее. Он прищурился и перевёл взгляд с неё на командира «Чёрных панцирников». «Почтённый, премного благодарен за помощь!» С этими словами он накрыл ладоню кулак и поклонился. Старик, казалось, не услышал благодарности Ван Буэлэ. Так и не встав, он закрыл глаза. Со склонённой головой Ван Буэлэ начал пятиться. Всё это время он не показывал старику спину. Через пару километров он всё-таки развернулся. Тот, наконец, заговорил Сюи Фэйдзэ. В его голосе чувствовалось одобрение. «Олло, нянь-зэ! Я запомню твоё обещание подарить три сотни чернильных рыб-драконов!» Пару мгновений Ван Буэлэ молчал. Потом он накрыл ладони кулак и ещё раз поклонился Сюи Фэйдзэ. Не став скрывать боль в голосе, он напоследок сказал «Я понимаю». Схватившись за грудь, как будто от боли, он медленно полетел прочь. За пределами действия божественного сознания бессмертного он обернулся и посмотрел в сторону позиции легиона «Чёрные панцирники». «Эх командир тот ещё типчик. Увеличил мой долг в три раза. Какая-то медвежья услуга получается». Ван Болой вообще не планировал отдавать долг. Если будет возможность, он бы попытался подарить чернильных рыб-драконов ради укрепления отношений с легионом, Но прощальные слова Сью и Фэйдзи на корне убили эту идею. Идея командира «Чёрных панцирников» была предельно ясна. Он специально поднял ценность Ван Буула. Теперь его жизнь стала гораздо дороже. Ему даже не надо ждать три года. Если где-то за год я не найду необходимое количество этих чёртовых рыб, то старик может создать ситуацию, где меня убьёт командир Легиона «Чёрный дракон», чтобы потом потребовать у них компенсацию. Ван Буула не сбавлял скорость. Сейчас он держал путь не главной планете цивилизации «Божественное око», Он хотел найти укромное место на территории секты Карающая Атлант для культивации. В космосе такое найти не трудно. Малые небесные тела и метеориты идеально подходят для его целей. Последних было в избытке. Пару недель спустя Ван Боле обнаружил подходящий метеорит. На нём он сел в позолоту и занялся культивацией, перетерпев страшные муки. Ему удалось избавиться от проклятия кровавой стрекозы у себя на груди. Пришло время корректировать свои планы. Желание одного командира убить его. Искрытая угроза в словах командира второго недвусмысленно показывали, что в плане статуса и культивации он безнадёжно ему уступал. Сидя со скрещёнными ногами на метеорите, он любовал холсом звёздным небом. Он отколол кусок метеорита и принялся задумчиво крутить его в руках. Изменить личность не трудно, но в будущем это создаст немного проблем. Быстро повысить культивацию тоже не выйдет. Но кое-что я всё-таки могу сделать. Стать известней. Он ван был, а немного жил польцы. От чува камешек в руке стрестком раскололся. В его глазах вспыхнул огонёк. Будто знамением на всю цивилизацию практикам, этот конфликт закончился бы совершенно иначе. Сейчас известность мне, конечно, не поможет полностью исправить ситуацию. Но всё разрешится, если я привлеку внимание секты Карающая длань. Вопрос в том, как быстро прославиться. Мне нужно сделать что-то совершенно немыслимое. Постепенно у него в голове сформировался план. Ничто так не шокирует, как уничтожение целого флота одним человеком. Вспомнив о взорванном корабле, в который было вложено огромное количество денег и сил, а бегство от командира легиона Чёрный дракон, не жуткой боль от проклятия, он окончательно преисполнился решимостью. С моей культивацией мне потребуется корабли, и их качество не обязательно должно быть высоким, главное, чтобы они могли взрываться. Надо настроить чертоне таким образом, чтобы само уничтожение соединилось с цепную реакцию. Для его управления нужны дополнительные руки. Ван Броло надолго закрыл глаза. Когда они наконец открылись, у него уже был ответ. Автоматона. Ван Броло не стал терять время. Первым делом он укрепил магическую формацию, которую возвёл перед тем, как заняться ранами. Потом он открыл бездонный браслет и достал несколько десятков сумок. Внутри лежало добыча с последнего рейда секты Святые врата. Этого недостаточно. Проверив их содержимое и произведя мысленные расчёты, он достал нефритовую табличку. В сообщении Дэку Ньзы он приказал собрать необходимые материалы из добычи и прислать их ему в несколько партий. К сообщению был приложен список материалов, которые Дэку Ньзы следовало докупить. Глава секты уже находился на главной планете Божественное Око. Всё это время он не мог найти себе места из-за появившихся слухов. Люди болтали, что Лунь Ньзы сцепился с командиром Легиона Черный Дракон. Вмешательство в их конфликт Черных Панцирников не только не успокаивало, наоборот, это вызывало ещё больше беспокойства. Оба Легионы имели огромные армии, Ему не хотелось случайно навлечь на себя и гнев. Сообщения от Ван Болова заставили его заколебаться. В итоге он со вздохом отправился исполнять поручение своего господина. Незаметно прошли 3 месяца. Снаружи метеорит Ван Болова выглядел неприметно, но внутри он разительно изменился. В созданной им огромной полости полухалаплемя в самом центре стоял взлохмаченный Ван Болов в окружении тысяч разномастных автоматов, что да и его помощников, они сновали по метеориту, деловито собирая простенькие летающие корабли. чья сила заключалась в их самоуничтожении, а не в огневой мощи. Похоже, за каких-то три месяца ему удалось наладить целое производство. Этого тоже недостаточно. Коргая из Легиона Чёрный Дракон, «Ты у меня ещё попляшешь!» Взмахом руки Ван Боло закончил ещё три автоматона. Послав их на работу, он опять взялся за переплавку кораблей.